Старый колокол Я знаю сладкий яд, Когда мгновенья тают, И пламя синие узоры с дыма вьет. А тени прошлого так тихо пролетают, Под вальс томительный, Что вьюга им поет. О, я не тот, увы, Над кем бессильны годы, Чье горло медное хранит могучий вой, И, рассекая им безмолвие природы, Тревожит сон бойцов, как старый.